Глава двадцать третья. Доводы. Тайрон. Строгие слова короля, что его решение окончательное, Ксюшу не впечатлили, и она продолжила с ним спорить. Девушка просто не знала его так, как я. Он никогда не откажется от своих слов, тем более сказанных прилюдно. Я понимал, что король старался смотреть на ситуацию со всех сторон, при этом не упуская своей выгоды. Во-первых, как невестка, вампирша его совершенно не устраивала этот факт. Отец ясно и четко заявил мне, чтобы я выбрал жену с сильным магическим даром, дабы родившийся у нас ребенок имел шанс побороться с Джериданом за трон. Король хотел, чтобы после него монархом стал его внук, а не мой кузен. Но Ксюша, как и у меня, нет магии, как говорится, два носка пара. Получит ли наш ребенок хоть какой-нибудь дар от дедов и прадедов? Маловероятно. Да и отеческое напутствие обрести послушную жену. Тоже пролетела мимо. Король уже видел, как своевольно ведет себя эта красавица. Один ее удар в нос Джеридану чего стоит. Во-вторых, на данный момент самым вероятным претендентом на трон является Джеридан. То, как он сейчас размазал меня прилюдно, наложив путы и сломав позвоночник, тому доказательство. Мне нужно много поработать над собой, прежде чем кидать ему вызов престола наследия. А отец старается избегать конфликтов с тем, кто, скорее всего, сменит его на троне. Ведь тогда в руках нового короля окажется и его жизнь, и моя, и моей матери. В-третьих, король много лет пытается поддерживать образ справедливого правителя. Гаденыш Джеридан первым затащил девушку в арку, и это видели все. А среди драконов понятие первенства имеет огромное значение, и силы тоже. Это был бы крах королевской репутации – присудить девушку слабейшему. Тому, кому одним ударом перебили хребет. Да, это было подло, но факт остается фактом. Джеридан меня уделал. Отнять заслуженную награду у сильнейшего и отдать ее своему слабому сыну – такого безобразия никто из драконов не понял бы и не принял. Так что королю было выгодно дать Джеридану шанс постараться создать семью с вампиршей. Не удивлюсь, если в душе отец тайно потирает руки в уверенности, что Джеридан еще хлебнет неприятностей с такой строптивой супругой. Она ослабит его и вымотает. Попьет кровь во всех смыслах. что тоже на руку королю. А если Джер ее обидит, Монарх с чистой совестью и большим удовольствием его казнит. Будет идеальный, законный со всех сторон повод избавиться от нежелательного претендента на трон. А для меня у него наверняка на примете другая невеста, магически одаренная, тихая и послушная. Поэтому мои мольбы и требования девушки тут уже значения не имели. Дракон внутри меня бился в мучительной агонии, пытаясь найти выход из этой ситуации. Каждая клеточка вопила, что Ксюша моя. Никаких татуировок на моей руке не было, но я всем своим существом ощущал, что эта красавица – моя истинная пара. Вот только не мог этого никак доказать. Метки нет? Нет. Варку первым не пронес? Не пронес. Все, лети дальше. Но сдаваться я не собирался. Конечно, я понимал, что у нас с Ксюшей пока нет другого выхода. Ей придется отправиться в замок Джеридана. Одно хорошо насиловать ее или к чему-то принуждать, он не рискнет, иначе его казнят. Джерета тоже прекрасно понимает, не дурак, поэтому будет вести себя осторожно. Но он слишком подлый и коварный тип, поэтому есть риск, что он применит любовное зелье. Надо как можно скорее раздобыть для Ксюш артефакт, защищающий от такой напасти. А то он опоит ее, и она сама придет к нему в спальню. Утром проснется в его постели, возможно, даже беременная. и решит, что у нее теперь нет выхода, кроме как стать супругой Джеридана. Я не намерен позволять кузену совершить подобное и держать мою красавицу в своем замке целый месяц. Мне надо срочно перерыть библиотеку, найти ответ на вопрос, как еще помимо арки можно обрести метку истинной пары. Как-то раньше я даже не задумывался над этой темой. Если мы с Ксюшей предъявим такую метку, нас уже никто не посмеет разлучить. Наш брак признают все без исключения. Вдобавок надо слетать к Арнольским горам, в пещеру на скале безмятежности, к моему давнему наставнику, мудрому старцу Эранию. Я как никогда нуждался в его советах и поддержке. Наверняка он подскажет что-то путное. Ксюша тоже не собиралась сдаваться, до сих пор продолжая спорить с моим отцом. Интересно, все вампиры такие упрямые и пылкие? Моя ж-то неистовая. «Со всем уважением, Ваше Величество, но я категорически отказываюсь отправляться в чужой замок с каким-то посторонним мужчиной. Это неприемлемо для моей чести и достоинства», – мелодичный голосок Ксюши звенел от гнева. Отец поморщился, словно проглотил скунса в драконии ипостаси. «Не стоит так волноваться, дитя, тебя никто не обидит. Уверен, родители хорошо тебя воспитали, и ты понимаешь, что нужно подчиняться королю и традициям той страны, в которую они тебя отправили». По их воле ты переместилась в Рогдиану, на бал обретения брачных уз, и участвовала в ритуале. Лорд джерридан Норд Ардерион был первым, кто пронес тебя через арку благословения. То есть он выполнил первую часть ритуала. Да, но он не мой истинный, метки нет. Он использовал шанс сделать меня своей женой и пролетел. Этой арке не угодно, чтобы он стал моим супругом. Пусть теперь Тайрон попробует принести меня через эту арку, и я хочу быть женой только этого белого дракона и никого другого. Не сдавалась девушка. Каждое ее слово проливалось бальзамом на мою израненную душу. Но отец был непрошибаем. Почему на ваших с Джерри Доном руках не появилась меток истинной пары? Это интересный вопрос, на который у меня нет ответа. Я обсужу это с министрами и придворными магами. Возможно, все дело в том, что ты вампирша. Через эту арку такие еще не проходили. Мы слишком мало знаем о твоем народе. Вдруг на вашем теле никогда не бывает меток истинности, или она проявляется позже? Но это не значит, что ты не можешь стать чьей-то супругой. Бронзовый дракон Джеридан выбрал тебя в жены и уже исполнил первую часть ритуала. Исполнил, но неправильно и безуспешно. Ксюша упрямо мотнула головой. Король тяжело вздохнул. Ты просишь меня о том, чтобы я забрал тебя у победителя и отдал побежденному, который является моим сыном. Не знаю, как на твоей родине, а у нас в Рагдиане так не принято. Я не могу вернуть тебя в отчий дом. Это будет бесчестием для тебя и оскорблением с моей страны, которая смывается кровью. Не думаю, что ты хочешь войны между нашими странами. Родители отправили тебя сюда. Теперь ты моя подданная, и я за тебя отвечаю». «Вот именно вы за меня в ответе», – уцепилась девушка за эти слова. «Поселите меня где-нибудь в отдельном замке или в комнате в вашем дворце и дайте возможность самой наладить свою личную жизнь». «Нет», – покачал головой король. Ты явилась на бал как кандидатка на обретение мужа и уже прошла первую часть ритуала. Своим королевским повелением я назначаю лорда Джерри Норта Ардериона, твоим женихом-опекуном. Он обязан поселить тебя в своем замке в отдельной комнате достойной принцессы и обеспечить всем необходимым. Ему под страхом смертной казни запрещается принуждать тебя к интимной близости или оказывать какое-либо давление. Продуктовый нот остается с тобой, на него никто не посмеет посягнуть. Твоим родителям в качестве извинений будет отправлен сундук с косами, а также большая клетка с енотами. Лорду Джеридану дается месяц на то, чтобы завоевать твое сердце, после чего ты примешь решение, согласно ли стать его женой. Если нет, то вернешься в статус свободной девушки, и в виде исключения я дам тебе право повторно участвовать в ритуале обретения на следующем балу». Девушка с мрачным видом сложила руки на груди. «И как вы собираетесь проверять, не станет ли он меня насиловать? Будете свечку у кровати держать?» «Зачем свечку?» – удивился король. «Я дам тебе специальный перстень артефакт. В случае опасности нажмешь на него, и к тебе через портал тут же прибегут гвардейцы. Если твои обвинения не будут ложными, лорда Джеридана арестуют и казнят. Все его имущество перейдет государству. Вдобавок раз в три дня тебе предстоит сопровождать жениха во дворец на разные мероприятия». «Балы, приемы, праздники. И во время каждого визита мы будем с тобой беседовать о том, насколько достойно он себя ведет. Не обижает ли тебя? От твоих слов будет зависеть его жизнь». Скрежет зубов Джеридана был слышен, наверное, до самого моря. Думаю, до кузена только сейчас начало доходить, в какую крэгову ловушку он сам себя загнал. Целый месяц угождать агрессивной вампирше и отбиваться от ее бешеного енота. Это будет незабываемо. Король тем временем добавил. «Но уверен, что этот бронзовый дракон проявит себя мудрым, любящим и заботливым мужчиной и завоюет твое сердце так же легко, как он пронес тебя через эту арку». Мне показалось, или в его голосе промелькнула ирония. Синие молнии из глаз девушки испепелили Джеридана дотла.